За три с лишним десятилетия своего существования рок-музыка значительно усложнилась, породив внутри себя самостоятельные направления, а также дав жизнь ряду смежных синтетических жанров, таких как джаз-рок, рок-опера, симфорок, фьюжн, электроник-рок, техно-рок и другие. Современный рок настолько многообразен, что музыканты некоторых из его направлений находятся в конфронтации, более того, отрицают друг друга. Представители такого изощренного стиля, как арт-рок, или специалисты в области электронной и компьютерной музыки, весьма скептически смотрят на хэви-метал, считая его не просто музыкальным выражением стиля хард рок а скорее поводом для проявления определенной формы социальной активности. Поклонники прогрессивного блюза, кумирами которых остаются Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон или Джефф Бэк, часто не воспринимают как рок музыку новой волны с ее тенденцией отвода от блюзовой основы, с ее тягой к средневековой европейской или восточной культурам, Словом сказать «рок» – это не сказать почти ничего. Надо обязательно уточнить, что конкретно ты имеешь в виду. Тем более в наше время, когда под словом «рок» обязательно поймут «поп». Возможно ли дать однозначное определение границ рок-музыки? Возможно ли точно разграничить все ее направления и разновидности? Думаю, что нет. И вот почему. Рок-музыка всегда существовала в развитии, и с каждым годом картина менялась. Возникали новые стили, новые гармонические и ритмические концепции, новые виды исполнительской техники. То, что было только что популярным, моментально забывалось. То, что было новаторским, постепенно становилось традицией или банальностью. То, что раздражало и отпугивало, начинало нравиться, сложное оказалось доступным, простое, гениальным. С появлением новых течений и понятий все старое обычно переосмысливается. То, что считалось в начале 60-х годов пошлым продуктом масс-культуры, как, например, было с группой «Битлз», признано сейчас классикой рок-музыки, принимавшейся другими за рок-музыку, в конце 70-х, например, ансамбли Абба и Бонни М оказались лишь доброкачественным продуктом коммерческого европейского диско-бизнеса. Поэтому любые определения, дефиниции и музыковедческие постулаты, относящиеся к данной сфере музыки, подчас носят временной характер. Границы между разновидностями рок-музыки можно проводить лишь условно, так как деятельность многих групп несет в себе черты смежных направлений. Так нередко сливаются классик-рок и арт-рок, джаз-рок и фьюжн, электроник-рок и электропоп, кантри-рок, и Бэрока Билли, соул и фанк, фанк и диско, ритм блюз и блюз-рок, хард-рок и хэви-метал, рок-опера и мюзикл. Однако это слияние наблюдается лишь в пограничных смежных областях. В сердцевине же каждого направления можно выделить типичные музыкальные черты, проявляющиеся в творчестве наиболее ярких его представителей. Если сравнить, как развивались такие два наиболее ярких явления популярной музыки XX века, как джаз и рок, то можно заметить как сходства, так и ряд различий. Рассмотрим их под углом зрения музыкального взаимовлияния, которое оказывали друг на друга США и Европа в нашем столетии. Джаз, зародившись в США в начале века, изначально считался американским, а поначалу только негритянским искусством. Нигде, ни в самих Соединенных Штатах, ни в Европе не могло быть и речи о каком-то там еще джазе, кроме американского. В принципе, это осталось и до сих пор. Были редкие исключения – Перед войной в конце 30-х появился один музыкант, которого признали американские джазмены и публика – француз цыганского происхождения, гитарист Джанго Рейнхардт. Далее, начиная с 60-х годов, в Европе возникает небольшое число джазменов, которые достигают американского профессионального уровня. Но ни о каком влиянии их на джаз пока нет и речи. В лучшем случае их берут на работу в американские оркестры. Так, например, австрийский пианист Джо Завинул попадает в один из самых знаменитых тогда составов – квинтет братьев Эддерли. Майлз Дэвис приглашает в свой квинтет англичанина Дейва Холланда, чехословацкий пианист-клавишник Ян Хаммер становится членом Маховишного оркестра. Подобная судьба у болгарина Милча Левиева, поляка Адама Мэковича и других. Элементы самостоятельности в европейской ветви джаза стали заметны лишь в 70-е годы, особенно в деятельности исполнителей, близких к мюнхенской фирме грамзаписи ECM – Edition Contemporary Music. Ее создатель, немецкий контрабасист Манфред Айхер организовал запись некоммерческих экспериментов ряда европейских музыкантов. Яна Гарбарика – Терри Рибдаля, Бобо Стенсона, Иона Кристенсона, Эберхарда Вебера и других, изменивших тогда уже собственные идеи, отличавшиеся от американского стандарта. Иногда в этот круг попадали и некоторые американские джазмены, оказавшиеся в Европе, и мыслящие также нестандартно. К ним относились члены группы «Орегон» и пианист Кит Джерретт который не просто записался с Яном Гарбариком и его ритм-секцией, а вывез этот состав в США, где представил его американской публике. Если говорить о каком-то обратном воздействии европейского джаза на американский, то оно было со стороны музыки ECM и в первую очередь Яна Гарбарика. О том, что европейский джаз в дальнейшем заметно повлиял на американскую джазовую культуру, говорить пока не приходится. С рок-музыкой все произошло несколько иначе. Хотя исходные моменты были идентичными. Зародилось все в Америке. Истоки кантри, госпел и блюз, правда, не сельский, а городской, да еще и электрифицированный. Среда, как и у джаза, негритянские гетто. Но в то время, как Америку с середины 50-х годов захлестнула волна белого рок-н-ролла, в Англии под впечатлением от гастролей Биби Кинга, Мадди Уоттерса и других звезд черного ритм-н-блюза начал формироваться так называемый британский блюз, а также «мерси-бит». Именно в Англии зародился тогда целый ряд направлений, составивших впоследствии новое музыкальное явление, названное общим словом – рок. Вся эта музыка, но в британском варианте, вскоре оказала огромное влияние на американскую культуру. В 1964 году появление в США ряда коллективов из Англии во главе с «Битлз» было расценено не иначе, как британское вторжение. Затем снова американская музыка в лице таких негритянских стилей, как соул и фанк, а позднее хип-хоп, оказывают свое мощное воздействие на европейскую поп-культуру. Одновременно за океан идет воздействие музыкальной культуры из Латинской Америки, из Ямайки. Это привело к широкому распространению сначала в Европе, а позднее и в других частях света таких жанров, как диско и евродиско, латин-поп, блю-бит, ска и регги, блю-айт-соул и белый фанк, рэп и брейк-данс. Даже короткая история такого направления, как музыка панков, связана с взаимовлиянием США и Англии. История рук музыки менее плавна, чем история джаза. Здесь можно заметить периоды расцвета, взлета творческой активности, сопровождавшиеся формированием новых групп и направлений, а также периоды спада и застоя, во время которых внимание широкой аудитории захватывали прикладные виды поп-музыки, разбавленные варианты того или иного рок-направления. Так произошло в 1958-1959 годах, когда на смену рок-н-роллу пришли Твист и Шейк. Вместо неистовых Элвиса Пресли и Джерри Ли Льюиса смягченный рок-н-ролл стали петь благообразные Пол Анка и Пэт Бун. Кстати, в этот период и формируется понятие «поп-мьюзик», а также начинает совершенствоваться сам механизм музыкального бизнеса с его хит-парадами, не столько отражающими, сколько направляющими вкусы музыкального потребителя. 1962 год, связанный с выходом на мировую сцену группы «Битлз», многие критики считают концом застоя и началом формирования нового течения, тогда именовавшегося «Биг Битом». В 1967-1969 годах происходит настоящий взрыв в рок-музыке. «The People», Led Zeppelin», «Krim», «King Crimson». Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, Kraftwerk, Chicago, Yes, The Who, Colosseum, Genesis и Gentle Giant. К середине 70-х годов очередной спад. Многие из рок-групп распадаются или сходят с популярной сцены, уступая места в хит-парадах представителям облегченных жанров, замешанных на диско, а также звездам стадионного глэм-рока. В конце 70-х новый взрыв активности в молодежной среде. Музыка английских панков становится выражением протеста части молодежи против преуспевания в рок-среде, а также против традиционной рок-культуры времен хиппи против идеалов поколения родителей, сформировавшиеся на этой основе постпанк-рок, а также ту рок белый регий и электропоп стали основой образования в конце 70-х яркого многообразного явления новой волны. В этом течении, как в зеркале, отразилась вся предыдущая история рок-музыки, но с оттенком иронии и гротеска, свойственных английским культурным традициям. В новой волне возродились социальная острота и эстетика псевдоабсурда средневековых бродячих комедиантов. Параллельно с этим в США выходит на уровень мировой популярности хип-хоп, молодежная культура негритянских гетто, составляющими которой являются танец брейкданс, ритмический речитатив и уличные рисунки, граффити. Одним из последствий новой волны было появление нового искусства – видеомузыки, развитие культуры видеоклипов и музыкального телевидения MTV. И, наконец, вторая половина 80-х – начало очередного длительного застоя в рок-музыке, в поп-музыке, в джазе, если не в культуре вообще. Данное вступление дает общий набросок всей картины. Хотелось бы, чтобы это вступление помогло сформировать хотя бы первый взгляд на рок-музыку с тем, чтобы ее частные проявления, о которых в дальнейшем пойдет речь, воспринимались читателями в соответствии с общей картиной. Во многих современных западных изданиях можно заметить тенденцию отождествления терминов «рок» и рок н ролл так известная книга Rock of Age Эда Уордса, Джофри Стокса и Кена Таккера носит подзаголовок ⁇ История рок-н-ролла ⁇ Нередко и современные популярные артисты, работающие в самых разных жанрах, заявляют, что они исполняют рок-н-ролл. Все это говорит о том, Насколько ярким и мощным был взрыв культуры рок-н-ролла, оказавший свое воздействие на последующее поколение музыкантов и слушателей. Для меня с этим словом связан лишь короткий период 1952-59 годов. Поэтому в данной книге я буду придерживаться совсем иной тенденции, стараясь показать читателю все многообразие направлений в современной поп- и рок-культуре, а также многообразие их названий. Но главная моя задача – попытаться развернуть общую картину того, что произошло в мире популярных видов музыки второй половины XX столетия.